Глава девятая Сердце все еще продолжало бешено колотиться, пока я возвращалась в свои покои. Благо, дорогу все же запомнила. Хотя не представляю, как. Обычно топографический идиотизм присутствовал во мне с избытком. А тут на стрессе мозг сработал четко и слаженно. Проходя мимо кухонных помещений, вдруг услышала знакомый голос. Вернее, даже не голос, а скорее писк. Развернулась и пошла на звук явной потасовки. Огромная по меркам ее расы троллиха била по голове какой-то колотушкой эльфийку с покалеченным ушком. Такое я не собиралась терпеть. Пересекла подсобное помещение за два шага и схватилась за импровизированную биту. Толстуха не сразу сообразила, что происходит. Несколько раз п о д ё р г а л а за палку. Даже повисла на ней и только потом догадалась повернуть голову назад. Где встретилась с моим гневным взглядом? «Что тут происходит?» — рыкнула я. «Моя госпожа?» — воскликнула кухарка, продолжая висеть на палке. «Эта нерадивая служанка ослушалась моего приказа». «Неправда!» — воскликнула эльфийка и, как была на коленях, поползла ко мне. «Я думала, что назову ее Кали, как индийскую богиню. Но какая же она Кали? Чисто калинка-малинка. Бедная, запуганная и беззащитная». «Госпожа Зимфура приказала принести серендийского мёда госпоже Горделифи, что я и сделала». «А что у главной госпожи к о ж и от него начинает шелушиться и покрываться язвами, ты не знала, злобная ведьма?» Тролиха снова задёргалась на палке в попытке использовать ту для замаха. «Но кто же ей даст?» На мгновение отметила у себя в голове слабость змеюки жены. И что настоящего мира всё же между жёнушками нет. Улыбнулась, но, похоже, своим оскалом только напугала тролиху л еще больше. «Заткнись!» – прошипела кухарке. «Ты знаешь, кто я такая?» Кухарка закивала зеленой головой. «Вы высокородная игрушка принца». «Верно», – хмыкнула, хотя меня и покоробили ее слова насчет игрушки, но с этим мы разберемся позже. «Любимая игрушка. Иду из его покоев». Я заметила, что в их мире это означало что-то важное, поэтому продолжила врать о своем статусе. Хотя не уверена, что после тверка меня не накажут вот такими же палками. Я ему только на ушко ночью прошепчу, что ты меня жутко раздражаешь, и духа твоего здесь не будет. Поняла? Да. Кинула та, наконец отпустила палку и тут же упала передо мной на колени. Так вот. Отныне калинка-малинка... подмигнула эльфийке, что, раскрыв рот, смотрела на то, что я делаю. «Моя личная служанка, и по поручениям будет бегать только моим. Если замечу, что ты ее бьешь...» Сделала угрожающий шаг вперед, замахнулась скорее для острастки, «то тебя отсюда ногами вперед вынесут, поняла?» «Да, моя госпожа!» Испуганно затряслась Тролиха. «А ты?» указала на Калиниилю. «За мной!» Колотушка полетела с характерным звуком на пол, заставляя кухарку вздрогнуть. Выдохнули мы с Ольфейкой одновременно, когда дошли до сада к а р е м а принца. Большая часть девушек уже спала, но были и те, что продолжали тихонько бренчать на маленьких музыкальных инструментах по типу наших укулеле и петь. Снаружи посмотришь – идиллия. Звездное небо, три луны, маленькие светлячки летают, отражаясь в садовых озерцах. Но в каждой из этих комнат могла происходить трагедия. Я даже плечами передернула. Даже не зная, куда мне теперь идти, слух поделилась своей грустью. Эльфийка взяла мою руку в свою. «Тогда позвольте, я вам выберу комнату, самую лучшую». И калинка повела меня куда-то влево. А когда, наконец, глазам предстала свободная комната, то я ахнула. Действительно, вокруг глухокошках с еле заметными решетками Виднелось огромное озеро, и открывался вид на всю долину. Те же три луны и усыпанное звездами небо. В комнате стояла широкая кровать, висело громадное зеркало, на полу лежал пушистый ковер, в котором ноги утопали по щиколотку. «Обстановку вы сможете позже выбрать». Я махнула рукой и завалилась на кровать. «А ты можешь сегодня остаться со мной?» приподнялась на локтях. «Конечно, с радостью». «Сомневаюсь, что в кухне мне будут сегодня рады, ты да вообще рады когда-нибудь». Калинка присела у подножия кровати. За меня здесь никто не заступался. Я без слов поняла, что девушка хочет поговорить. Похлопала по пухлому матрасу рукой, чтобы она присела рядом, но эльфийка отказалась. Посмотрела в сторону окна, из которого исходил свет и подсвечивалось ее красивое лицо. «Я тоже из знатной семьи. Конечно, не из такой, как ваша, королевской». Но род мой старинный. Отец не умел вести хозяйство и любил играть. Поэтому к моему восемнадцатилетию мы окончательно обеднели. И дом мог пойти на торги за долги. Вот тогда папаша и вспомнил о существовании меня и сестер. Нас продали. А меня, как самую красивую, отдали в дом принца. Тяжелый вздох, и она продолжила. «Мне не повезло. Меня проверял доктор Горделифы. Он-то и подтвердил, что я испорченная. Но это неправда». Калинка скривилась. Должны были отдать в бордель, но я сбежала. В коридоре столкнулась с принцем, упала м у в ноги умоляла пощадить. Убеждала проверить, что я чиста и никогда не посрамила бы свою семью. «И что, он поверил тебе?» Спросила с надеждой в колосе. «Нет, что вы!» Я заметила слезинку, что потекла по ее щеке, но Калинка зло ее вытерла. Но, по крайней мере, меня оставили служанкой. В бордель не с т а л и Я улыбнулась. Значит, выход все же есть, и это не обязательно бордель. А почему тебя не сделали свободной? За меня была выплачена большая сумма з о л о т о Мне м и за всю свою жизнь не расплатиться. Свобода – дорогая штука в эльфийском мире, поэтому отрабатываю. Кроме того, жены п р и н ц ы испугались, что однажды он все же захочет проверить мои слова. Поэтому приказали кухарке меня изуродовать. Калинка повернулась изуродованным ухом. С таким мне точно не с в е т я т п о к о и принца. Когда он увидел меня с половинкой уха, так вообще перестал смотреть в мою сторону. Поэтому прошу вас, моя госпожа, берегите себя. Не вступайте с ними в перепалку. Я боюсь, что и с вами может произойти то же самое, а то и похуже. Она схватила меня за руку и взглянула в глаза. Пообещайте, что будете осторожнее. Бояться больше не в моих интересах. «Мы будем драться, Калинка», – вдруг серьезно произнесла я, – «за свою свободу и свою жизнь, поняла?» Девушка кивнула, слегка сжав мою руку. «Первое, что нам нужно сделать, найти верных людей и тех, кому так же не повезло со змеями, как и тебе. Сделаешь?» Калинка снова кивнула. «Вот и славно. У меня появился первый друг и соратник в этом змеючнике. Надеюсь, что не последний».